Если бы не Бекташ, он тоже ввязался в это дело. И тоже с самым серьезным видом, как мальчишка, хотя он и отец семейства, Бекташ любит Жанболото. Если что, и в школу сходит к учителям. Женился он, когда Айша была еще жива. Умерла она года через три после Алимана. Хрепко убивался я по подруге своей. Сколько мы с ней повидали горя. Объектаж хорошим вышел человеком, разумный, работящий. Трое детей в него. Жена Гульсун, добрая соседка. А сам он давно уже комбайнером работает. Так вот, однажды Жанболот появился с велосипедом начищенным, смазанным, и сам весь в масле. «Бабушка», — сказал он, — «смотри, какой стал отцовский велосипед!» «У меня и руки отнялись». Радостно и горько мне стало от этих слов. А он загорделся. Я, говорит, и ездить уже умею. Вот смотри, на седло сесть ноги не достают педалей. Так он прицепился сбоку к велосипеду, перегнулся весь и поехал, завихлял из стороны в сторону. Вот-вот свалится. «Слезь, упадешь!» — прикрикнула я. А он еще пуще. У ворот и на улицу я за ним разогнался по дороге, да как полетит с размаху вместе с велосипедом, сильно ушибся, я добежал, подняла его с земли и стала ругать: "Убить хочешь, что ли? И что выдумал? Не смей больше ездить!" А он говорит: "Я больше не буду падать, бабушка. Это я попробовать хотел. Я ведь ещё не падал с велосипеда. Я рассмеялась. Смотрю, Бекташ стоит у калитки. Вроде бы так просто стоит и поглядывает. Он ничего не сказал, и я ничего не сказала. Но мы без слов поняли друг друга. А тут вскоре жатва началась. Бекташ как-то зашёл к нам вечером. "Хочу, говорит, вашего Жанболота в помощники взять на комбайн". «Ну, если подходит, бери», — согласилась я. «Разрешить-то я разрешила, а через два дня пошла проведать. Дитя ведь еще, может, трудновато будет». Жан-болот мой работал на комбайне соломщиком. Он увидел меня и закричал, будто с вершины горы. «Бабушка, я здесь!» Дектаж, стоя у штурвала, помахал мне рукой, поклонился. До самого вечера сидела я в тени под деревом у орыка и смотрел на жатву. Машины пылили взад и вперёд по дороге, отвозя обмолот на тока. В сумерках пришли комбайнеры отдохнуть. Жанболот, шага устала и гордо подражая Бекташу, и так же молча и так же фыркая стал умываться по пояс в арыке. А когда увидел узелок в моих руках, обрадовался, «Бабушка, ты яблоки принесла?» «Принесла, — ответила я. И тогда он подбежал, обнял меня и поцеловал. Бекташ прыснулся о смеху, Что ж, ты важничал. Давно бы так. Ну, поласкай, спласкайся, а то некогда будет ужинать цели мы в траву под люполевого вагона. Хлеб был горячий, только что испечённый. Жанболот разломил лепёшки и сказал: "Бери, бабушка. Я благословила хлеб". И откусив от ломтя, услышала знакомый запах комбайнерских рук хлеб припаивал керосином железом соломой и спелым жирном да-да в точности как тогда я проглотила хлеб со слезами и подумала хлеб без смерти Ты слышишь, сын мой, косым, и жизнь косым.